или даже к обеду. А если у него будет время, он, может быть, и сам заглянет к ним ненадолго. Эйлин с радостью ухватилась за его предложение, и не столько потому, что ей нравился Толефер, и она дорожила его обществом, а потому что ей хотелось показать Калопоруду, что она способна поддерживать знакомство с полезными и приятными ему людьми. Калпервуд к этому времени убедился, что Тойефера вполне можно предоставить его собственной изобретательности. «Он, по-видимому, очень не глуп, думал Калпервуд, — «не лишен такта и, несомненно, умеет держать себя в обществе». «А что, если он вздумает всерьез ухаживать за Эйлин, с тем, чтобы скружить ей голову, завладеть ею и подцепить положенный на ее имя недурной капиталец?» «Вряд ли ему это удастся. элен такая преданная жена, она не способна влюбиться в кого-нибудь по-настоящему». А Толлифору иной раз делалось как-то не по себе от того, что он участвует в такой гнусной интриге. Но вместе с тем он сознавал, что это самый счастливый случай во всей его неудачной жизни, и упускать его никак нельзя». Уж если он дошел до того, что не стыдился жить на скудный заработок каких-то жалких хористок, как это было еще совсем недавно, то теперь ему нечего стесняться. Он получает деньги за то, что взял на себя нелегкую обязанность выступать в роли светского ментора, спутника и приятеля этой женщины. Разумеется, она не очень-то умеет себя держать. Всегда от нее можно ждать какого-нибудь промаха. И кроме того, она чересчур явно показывает свое желание нравиться. Ее надо было приодеть со вкусом, натренировать как следует, чтобы она чувствовала себя уверенней. Но во всяком случае, она относится к нему дружески, признательна ему, и вполне возможно, что он в самом деле сможет для нее кое-что сделать». Прежде чем отправиться в это путешествие, Толлифер навел кое-какие справки и узнал, что Эйлин в отсутствие калпервуда свела знакомство с какими-то ничтожными людишками. Ее видели в очень сомнительной компании, и хотя она не занимала никакого положения в обществе, все же это компрометировало и ее самоё, и калпервуда «Как же Каупервуд мог допустить это?» спрашивал себя Толлифер. Но познакомившись с Эйлин, И припомнив все, что он слышал и знал о Каупервуде, он решил, что в конце концов Каупервуду не оставалось ничего другого. Для него это был единственный разумный выход. Потому что там, где дело касается чувств, Эллен, по-видимому, способна на все. И если бы Каупервуд попытался вступить с ней в борьбу, чтобы отвоевать себе свободу, она не остановилась бы ни перед чем, камня на камне не оставила бы только бы удержать его или отомстить ему. Это, конечно, могло бы весьма повредить его репутации. А с другой стороны, может случиться, что в один прекрасный день Каупервуд, придравшись к какому-нибудь поводу или нарочно подстроив какую-нибудь штуку, обвинит его в интимной связи с Эйлин и таким образом получит возможность избавиться от нее. Однако, если Толефер сумеет доказать, что Каупер вот сам нанял его для этого, подобное разоблачение будет для него, наверное, столь же малоприятно, сколько и для Толлифера. Так чем же он в сущности рискует? Надо только постараться наладить такие отношения с Эйлин, чтобы не давать ее супругу никакого повода для придирок. И, несомненно, он может быть ей очень и очень полезен. Вот, например, даже здесь, на пароходе, Он заметил, что она не прочь выпить лишнее. Надо отучить ее от этого. Потом, это ее ужасная манера одеваться. В Париже найдутся первоклассные портные, которые рады будут отблагодарить его, если он предоставит им возможность одеть ее прилично. И, наконец, с ее деньгами, сколько можно устроить разных увеселительных поездок. В Экс-Лебен, в Биориц, в Дьепп, в Канны, Ниццу, в Монте-Карло. Надо только приручить ее, завоевать ее доверие. Можно будет пригласить старых друзей, расплатиться с долгами, завести новые знакомства Лежа у себя в каюте, покуривая папиросы и время от времени потягивая из высокого стакана виски с содой, Толефер предавался самым радужным мечтам. Это шикарная каюта и 200 долларов в неделю.